Глава 9. Зная скверный характер учителя, я не мог не ожидать от него подвуха, поэтому лезть в поместье на Абум не собирался, да и сам внешний вид строений к благодушию не располагал. Довольно большое поместье, построенное в стиле Сэху-Юань, глупо ожидать чего-то иного от глухой провинции, выглядело неухоженным и запущенным. Краска со стен зданий облезла и облупилась, С крыши кое-где осыпалась черепица. Дорожка к воротам внешней стены, ныне отсутствующим, когда-то была вымощена камнем, но прилежные мародёры не оставили ее без внимания, и теперь она представляла из себя покрытую редкими клочками засохшей травы тропинку. Клумбы вдоль нее, когда-то радовавшие взгляд жителей поместья, обилием цветов, теперь выглядели как небрежные кучи дерна увенчанная полуистлевшими сорняками, а кусты, видимо, жасминовые, заботливо высаженные вдоль внешних стен, при каждом порыве ветра приветливо нам скрипели и похрустывали гуалами, без единого листочка высохшими ветвями. Да и вообще, двор без единой зеленой травинки выглядел несколько странновато, особенно если взглянуть на вполне себе обычный лес, начинавшийся сразу за стенами поместья. «Знаешь, братец Ли?» Неуверенно подергала меня за рукав Вангси. «Что-то мне не по себе здесь. Такое ощущение, что за нами кто-то наблюдает. И посмотри вокруг». Она, поеживаясь, оглянулась. «Это место выглядит странно. Мне кажется, это плохая идея ночевать здесь. Да тут даже трава не растет». Словно бы в подтверждении ее слов Тех про ночевать здесь зловещих хлопнула створка ворот Джаймэнь. Когда-то алые золотыми узорами, а теперь буровато облупленные ворота поскрипывали от гуляющих в здании сквозняков. Рукоять Джаймэнь кто-то давным-давно украл, а вот створки с петель почему-то снять никто не потрудился. Ну, возле алхимических дворов в нашем монастыре тоже ничего не росло. Подбодрил я девушку, хотя у самого на душе пребывало некоторое беспокойство. Так что, может и ничего страшного? Зато комары здесь вдвое толще обычных. А если зайдем в здание и разведем очаг, этот мастер алхимии выкурит их всех разом. И ты как следует отдохнешь. И если найдем источник, то сможешь хорошенько умыться. Я что, выгляжу за маражкой? Прошипела в ответ девушка. Ха, а не напомнишь ли мне, мой кудрявый друг, почему эта госпожа теперь выглядит так, словно делом всей ее жизни является выпас свиней? Ох уж эти женщины! Скорбно подумалось мне. Вечно цепляется к пустякам и мелочам. Правильно говорил мне учитель Чан. Иным вечерком любивший выпить монастырского вина и поучить молодежь в моем лице жизни. Каждая женщина всегда умеет из ничего создать три вещи — шляпу, салат и скандал. А для последнего всегда нужен кто-то виноватый, причем с поиском оного обычно никаких затруднений не возникает. Развивать тему свиней и свинопасов свинопасок я не стал, хотя мог бы, ведь этому мудрому старику был известен по крайней мере один достойный человек, который этим в юности занимался. И не растерял от того ни ума, ни мудростей, не говоря уже про талант. Учитель из метлы что-то бухтел про то, что единственным достоинством этого человека была, есть и, по-видимому, будет бесконечная удача, позволившая встретить на своем кривом и убогом жизненном пути такого мастера, как он, старый фанк. И только вмешательство этого добросердечного, хоть и немного, мертвого старца не позволило ему пустоголовому отродью бабуинов окончательно разложиться морально я не стал с ним спорить хотя старец в данном случае был в корне неправ а иначе откуда тогда такой кругозор масштаб личности широта взглядов сейчас хлопочешь предупредила меня теряющее терпение учитель это твоя подружка Она хотя бы что-то чувствует, что с этим местом что-то не так. Хотя и не в силах сообразить, что именно. А тебя, похоже, вытесали из дерева. Да вижу я, что местечко это не в порядке. А если ты говоришь, что мне туда надо идти и что-то забрать себе, то не пора ли сказать, в чем дело. Дело в призраках, ученик. Несколько унял раздражение учителя. Причем... В их самой глупой и бесполезной разновидности. Дикие призраки, ученик, иногда заводятся вместе чьей-то смерти, особенно повышается вероятность восстать для того умершего, которого в момент кончины одолевали сильные чувства. Мать, защищающая ребенка и погибшая при этом, пойманный стражей, мститель, недаемой ненавистью, Шанс переродиться и восстать, дабы продолжить дело, незаконченное при жизни. Невелик, но он есть. Видимо, есть и не дикие. Разумеется, много видов существует. Пути мертвых я так и не превзошел, но дело как с ними самими, так и с мастерами этого пути имел. А сегодня будешь иметь и ты. Может. «Не может!» «Но учитель, этот младший не имеет техник, чтобы противостоять призракам!» «Они тебе сегодня не понадобятся. Дикий призрак сам по себе безобеден. Но вот есть у него изъян. Для существования ему необходим отцы. А раз своего нет, но очень нужно, то следует отобрать чужие. Не так ли?» «Погоди-ка!» «Ты хочешь, чтобы я пошел в поместье, но там не будет чужой цы. Будет только моя возмутился я. «Вот-вот, только твою. Они будут пытаться забрать, потому что артефакт ты оставишь снаружи здание. Я с трудом подавил себе внезапно возникшее горячее желание оскорбить учителя. «Но, мастер, если там кто-то подобный тебе...» То что может поделать этот мелкий ли, причем без моей метлы? Не смей сравнивать этого старого мудреца с какими-то отбросами, не сумевшими даже толком сдохнуть. Но мастер! Но мастер, но мастер! Глубливо проскрипел в ответ учитель. Тебя еще не пугают, а ты уже готов обосраться! Этот младший лив всегда почитал старших, а если они уже умерли, но при этом все еще здесь то он готов почитать их вдвойне. Мой ученик почитать будет только меня, своего старшего, а иначе мало ему не покажется. Противостояние нескольким дохлякам — самое то, что требуется для закалки твоего духа и разума. Таких там еще и несколько? Да, несколько кусочков коровьего дерьма. Ни силы, ни разума, ни духа. Даже яиц нет, чтобы развоплотиться самостоятельно. Оглядись, ученик, они настолько опустились, что высосали даже траву на газонах. Только ваше время, пожалуй, и можно найти таких сопляжуев. Будь на их месте этот старик, я бы уже опустошил весь вес на многие ли вокруг, чтобы набрать сил и сделал бы то, Что должен? О, ну, хоть попытался бы. А уж выдрать душу из своего убийцы. Или хотя бы из кого-нибудь, кто ему дорог. Это уж точно. Ну да. Если мне когда-нибудь понадобится у кого-то занять немного злокачественности, я знаю, к кому обратиться. Ладно, я уже понял, что один старый дохлый клещ живого у меня не слезет. Так что, видимо... Придется все же ползти в дом с привидениями. Безусловно, вечер в обществе подвальной нежити скрасит мои серые будни. Ладно, старик, этот давали пойдет и смело взглянет в глаза злу, которая посмела там обосноваться. Любые враги, любые опасности по плечу этому юному мастеру. Призраки, злые, духи, неупокоенные, все могут прийти ко мне. И этот мастер сполна проявит твердость духа. Смело и гордо провозгласил я учителю, Поняв, что отвертеться от вылазки в стремный дом Никак не удастся. Как поется в песнях, Так горд, что готов противостоять волнам, Течет по венам горячая, как солнце, кровь. Высокие порывы, широкий кругозор, Горю желанием я стать сильнее, Стремлюсь я стать героем. Так пусть они придут ко мне. Исполна познает боевую ярость этого юного мастера. Вот это правильный настрой. Порадоваться за меня, учитель. Ну, а если не познает, то я всегда могу убежать. С душе раздирающим скрипом распахнули творки Джай Мэн. И мы с Вангси, опасливо держащаяся за моей спиной, проникли вовнутрь. Я пытался убедить девушку подождать меня снаружи, но не преуспел. Перспектива остаться одной показалась ей более неприятной, нежели прогулка по странному дому. Обычно за Джаймэнь находится небольшой дворик, ведущий к двору Ваюань, Но конкретно в этом поместье предпочли этот садик не делать. И, пройдя через ворота, мы оказались в довольно большом помещении. Ну, что сказать. Бардак запустения, пылища, паутина затянувшие углы и клочьями свисающие с потолка. Под ногами что-то хрустнуло. Я поворошил носком туфли в пыли. Я обнаружил останки какой-то животины, похожие на крысу. А может быть, это она и была. Свет солнца, клонившегося к закату, пробивался сквозь узенькие окна и едва ли мог рассеять окружающий сумрак, зато делал тени в углах комнаты еще более зловещими. Вдоль стен стояли скамейки, на одной из них, выставив вверх скрюченные лапки, валялась мумифицировавшаяся ворона. На каждой из стен висела по большой картине, но что на них изображено было уже не разобрать под толстым слоем пыли и плесени. Вангси споткнулась об остатке табурета и, подняв воздух клуб пыли, заставила на собой их расчихаться, чем испортила всю таинственность момента. За следующей дверью должен был быть дворик Ваюань, куда мы, вздымая пыль, чихая и пиная сушеных крыс, через несколько мгновений и вышли. Открывшиеся нам пейзажи выглядели еще более паскудно, чем было снаружи. Кусты, не просто высохшие, а затянутые паутиной, в которой умудрились запутаться несколько небольших птиц, и та же самая высохшая ломкая трава, шелестевшая при полном отсутствии ветра. Куда-то делись все сквозняки, перестали хлопать створки и Только шелест сухой травы и звуки нашего дыхания нарушали мертвую тишину этого места. В свете лучей вечернего солнца мы пересекли двор и подошли к вратам во внутренний двор Нэйюань. Эти ворота, не в пример остальным, выглядели вполне прилично. И алый цвет, и пожелания долголетия в орнаменте на них все сохранилось довольно неплохо. А картина на стене слева от Армень, изображающая грозного воина с копьем в руках, так и вообще выглядела, как будто ее написали вчера. Ни один мазок не облупился, ни одна черта не вызвела. Воин смотрел прямо и грозно. Тонкие и прямые его брови были... Угрожающий нахмуренный и всем своим видом он излучал угрозу незваным гостям. Что-то с этой картиной мне показалось неправильным, но вот что именно, было пока мест непонятно. «Ли, мне страшно», — сообщила мне Вангти. «Он, он, он за мной наблюдает. У него глаза двигались». «Тени, Вангтиэр, это просто тени. Солнце заходит». Как можно и беззаботнее ответил я. «Пошли, зайдем в главный дом. Если все будет нормально, сегодня там и заночуем, а завтра, как рассветет, двинемся дальше». «Думаю, нам не стоит туда идти». Стуча зубами, девушка подергала меня за рубаху, пытаясь отвлечь от моего нынешнего занятия. Я пристально разглядывал картину, пытаясь сообразить, что же мне в ней кажется подозрительным. «Почему же?» «Вполне стоит», — ответил я девушке. «В любом случае, чтобы найти то, что понравилось старому Фангу, придется обойти все по так что лучше ночлег устроиться пораньше, чтобы не тыкаться по углам в темноте». «Ли, обернись, там ворона», — пропищала мне моя спутница. «Ну, так пусть она там и будет. С ней что-то не так?» «С ней все не так, Ли. Это мертвая ворона». Уже пробежала мне девушка. И тут я понял, что не так с картиной. Глаза воина, изображенного на ней, действительно сдвинулись, и теперь уж на игру теней это было не списать. Свирепый воин, ранее олицетворявший собой непреклонно дух и жажду битвы, теперь жадно пялился на мою паникующую спутницу, а прежде легкая небрежная улыбка, ранее источающая предвкушение боя, теперь стала откровенно сальной. В Ангсии тоже было на что взглянуть. К нам, невклюже переваливаясь, ковыляла та самая сушенная ворона. Бежим! завопила девушка и заметалась в поисках выхода. Путь наружу преграждала ворона, приветливо развивающая клюв, и силящаяся каркнуть, но в ворота, рядом со зловещей картиной, в Ванкси не хотелось еще больше, чем к вороне. Я же был полностью солидарен с этим порывом моей спутницы. И никаких сомнений не испытывал, хотя створки Армень явственно пришли в движение, и врата начали открываться. Ждать того, кто собирается из них появиться, я не собирался. И, сдав боевой клич, пусть злые языки сказали бы, что это больше было похоже на виск, но, призывая им не верить, бросился назад. Как может какая-то птица, пусть и дохлая, остановить этого мастера, когда он убегает? И, снабдив ворону пинком, способным потрясти сами небеса, отчего бывшая пернатая улетела назад во тьму, я рванулся на выход, таща за собой девчонку, и мы ввалились в пыльную комнату, и двери за нами с грохотом захлопнулись. В комнате вдруг как-то резко начали сгущаться тени, хотя до заката солнца времени было еще довольно, и вскоре все вокруг затопил непроглядный мрак, из которого... Доносился треск, грохот и инфернальные вопли в акси. Я же искал на ощупь двери наружу и никак не ощущал их наличие. зато начал чувствовать какое-то удушье. Да что там удушье? Нежное, почти невесомое прикосновение чьих-то неприятно мягких рук моей шеи почти заставило этого мастера испачкать исподни. Но это да, хоть ин годами над ухом несокрушим! Демонстрация несокрушимости также способствовала пустого брюха. Вспыхнувшая на мгновение и тут же погасшая техника улыбки солнечного тигра, причем погасла она чуть не по моей вине, всё же успела продемонстрировать, в какую сторону мне следует продвигаться. И еще кое-что. Стол пыли, отдаленно напоминавший человеческую фигуру и тянувший ко мне свои руки. На этом я решил, что с меня довольно, и проследовал на выход. Двери, до того едва не вывалившиеся от слабого порыва ветерка, оказались накрепко запертыми. Но даже будь они выкованы из небесной стали, им сегодня было бы не устоять. И под могучим плечом этого мастера, жаждавшего свободы, они выпали вместе с петлями и кусками козяка. А я кубрем прокатился по ступеням крыльца. Быстрая, словно вспышка молнии в пору весенних гроз, по моей спине протопталась в анкси и умчалась прочь из этой скорбной юдоли. К стремительному ее порыву не мешали ни крепко зажмуренные глаза, ни одна из пыльных картин, одетая ей на плечи. Ощущение душья как-то разом пропало, я, с трудом поднявшись, отправился проветриться и укрепить пошатнувшееся душевное равновесие в лес за пределы стен поместья, туда, где к остаткам телеги осталась прислоненная моя метла с начинкой из одного старого негодяя, чей истерический хохот грохотал у меня в голове. Звучно шмякнув меня по лысине, вдогонку прилетела дохлая ворона, по которой неоднократно успели пройтись как я, так и Анкти, окончательно подтвердив этим гипотезы о том, что нам тут не рады. Как следует отдышаться, получилось лишь возле телеги. Заходящее солнце клонилось к закату, бросая последние лучи на притихший лес. Шелестел ветерок травой и ветвями деревьев. Где-то неподалеку надрывались кузнечики и сверчки. «Из травы приветливо скалился мне череп какого-то бедолаги», его лезущий на глаза. Долго и многословно издевался учитель, Вскоре вернулась в Ангси, молча присела рядом со мной и стенула с плеч картину. Пыль с картины осыпалась, и проявилось изображение всадника, сидевшего верхом на черном коне и свежей дырой на месте лошадиной головы. Девушка сообщила мне, что спать сегодня предпочтёт в лесу с комарами и дикими свиньями, а в этот дом она больше не ногой. Я к этому ей решению отнесся с пониманием. «Теперь ты понял, что из себя представляют низкоуровневые дикие призраки», — поведал мне старик. «А теперь этот фанг Лауши поведает тебе, как ты должен был себя вести, чтобы противостоять им». «Сжечь все к демону вместе с домом?» Сумрачно поинтересовался я, обуреваемый многими злыми чувствами, немало из которых было адресовано не только лишь одним призраком поместья. «Можно и так, но проще сохранять присутствие духа только и всего. Чтобы присосаться к человеку, дикому призраку, нужно вывести его дух из равновесия, разозлить, разжалобить или, самое простое, напугать. И вот когда им это удастся, вот тогда они тебя и выпьют». Так же, как ты всасывал свое пиво в том городишке. Э, как там его? Дзегв мастер. Напомнил я. Да плевать. Вот еще. Запоминать названия всяких деревень. Помни, таракан, сохраняй присутствие духа, чтобы эти скоморохи не пытались тебе показать. Мне понравился твой настрой, когда ты лез в поместье в первый раз но тебе не следует проявлять столько почтительности и уважения. Ты что, пришел чашку риса у них просить, потому что с голоду подыхаешь? Ты пришел забрать своё!» — внушал мне старик. «Пускай это твое, пока что и принадлежит им». «Ладно, я понял. Но, учитель, ты мог бы мне это сказать чуть раньше?» «Тебе полезно закалить свой дух». А с первой ступеньки нельзя запрыгнуть на крышу. Хочешь победить тигра? Начни хотя бы с кошки. А теперь иди. Да не в лес в поместье. Присутствие духа, говорил он. Не проявлять почтительность, говорил он. Забрать свое, говорил он. В присутствии каменной вазы, летящего в направлении моей головы. Вот что ощутил я едва вернувшись в поместье, пройдя сквозь выбитые створки Джаймы? Ну, от вазы я, предположим, увернулся. От остатков мебели тоже. Когда снова сгустилась тьма, и тени опять потянулись ко мне из углов помещения, я вновь почувствовал знакомое чувство удушья, так же, как и легкое поначалу кажущееся невесомым прикосновение к горлу. Но кто может обвинить этого Дао в том, что он не способен учиться на своих ошибках. И человекообразный клуб пыли был непреклонно развеян веником из духовного орешника, который путешествовал со мной из самого Синания. Раздался ужасный вой, пыль разлетелась по углам, а веник в моей руке вспыхнул ярким пламенем. Ну что ж, побудет факелом. И побыл-таки, правда, недолго. Едва я вышел на преснопамятый воюань с паутинистыми деревьями, как меня снова принялись забрасывать всяким дерьмом, от которого я, благодаря своей, не побоюсь этого слова, не гибкости, а еще скорости и ловкости, а еще техники божественного восприятия, легко уклонялся. И пока я это делал из пыли, паутины и птичьих трупиков передо мной, очень резво соткался еще один местный житель. В общем-то. Я ожидал от него чего-то более устрашающего, что ли, вроде попыток удушить или там проклясть страшным несминаемым проклятием или, к примеру, угроз вырвать и сожрать душу. Но он не стал угрожать и проклинать, а решил ограничиться сперва тем, что крепко прислал мне прямо в дыню. Мне срочно надо было подумать. Может быть, я что-то делаю не так? Побеждённый, но не сломленный, а с гордо выпрямленной спиной и вовсе не разбитая обняв щепу скамейка была тому причиной. Вышел я из рад поместья и вернулся к учителю, где и уселся на остатки телеги. «Помни, ученик, главное — не бояться». «Знаешь, старик, когда он дал мне по морде, я свои брови увидал». Поведал я учителю. «Ничего теперь не боюсь». И что теперь? Несколько тумаков заставить тебя сдаться? Да они, наверное, последнюю ЦИ потратили на эту затрещину. Про несколько тумаков старик явно погорячился. Если брать всю историю с бегством из зегу то я уж и не припоминаю, когда в последний раз так. И да, слишком много уважения этим огрызкам. Неуважение? Что ж. «Хорошо. Это довольно и мастер неуважения. Если он говорит, что в искусстве неуважения он второй, кто поспеет назвать себя первым? Пусть все эти призраки приходят ко мне. Я буду не уважать их скопом и по очереди. Что? Они смотрят на меня, как на жертву? Я буду не уважать их до смерти!» Мне кажется, призраки поместья начинают выдыхаться. Если они думают, что смогут избавиться от этого даули всего лишь выкинув его в лес через стену Ваюань, то они ошибаются. Зато в этот раз страшная картина возле Армень украсилась новыми элементами в виде отпечатков моих туфель на зловещие рожи. Вангси, с тоской во взоре, наблюдавшая мои попытки ворваться в поместье и всех там не уважить, поведала мне, что, дескать. Раньше она считала самым упрямым существом старого барана и завечего стада на землях семьи Джоу. «Чёртова животина», по ее словам, делала только то, что нужно было ей, и не слушалась никого. Так вот, если бы этому барану довелось повстречать меня, то пришлось бы ему назвать этого Даули дедулей и трижды поклониться. С каждым разом получалось проникать все дальше. Ведь этому Дао неведомы страх и сомнение. А еще одно древнее зло сказало ему, что если у меня ничего не выйдет, то возмездие, полученное этим Дао за свиные гонки, покажется этому молодому мастеру легкой щекоткой. Когда я снова добрался до врат Армень, призрак в картине, обезображенный отпечатками моих копыт, решил взяться за дело более основательно. Изображение словно бы поддернулось рябью. Глаза воина покраснели и засияли потусторонним светом. Рот воина начал открываться, будто бы в безмолвном крике, и продолжал делать это дальше и дальше, расходясь до ушей. Лицом, прежде человеческое, приобрело жуткие, совершенно демонические очертания. А потом эта тварь, ухватившись нарисованными руками за орнамент по краям картины, Полезла наружу, сверкая безжалостной краснотой алых глаз без зрачков. Оно вылезло уже до пояса и жадно щерило пасть, демонстрируя мне оскале чистокол длинных иглообразных зубов. — Ага, ты хочешь испугать этого старика? — воинственно воскликнул я, радуясь, что такие не поужинал. — Думаешь, этот старик тебя боится или уважает, если придется? Это даули будет не уважать даже небо, даже буду. Страшный призрак, живущий в картине жаждет моей смерти. Да мне плевать на тебя вот так! Тварь! прямо на лоб в которой прилетела квинт эссенция и презрения этого старика, там и повисла, в недоумении замерла. Даже зловещее алое сияние глаз чуть приугасло. Надо полагать, так с ним еще не обходились. Разбивая достигнутый успех, я еще примерно с полминуты заплёвывал тварь из картины, пока она не убралась обратно. Я же, поняв, что так никаких слюней не хватит, выбрался из поместья. Нашел в лесу родник, набрал воды в небольшой котелок, заварил чаю из запасов вангси, чуть охладил прекрасный напиток и, забрав котелок с собой, вернулся в поместье. Плеваться в призраком чаем оказалось гораздо сподручнее. В главный дом Дженфан меня поначалу пускать не хотели. Створки дверей держались, будто склеенных между собой. Выбить их тоже не получилось. Да и, судя по звукам, изнутри их подперли чем-то тяжелым. Но этого старика было уже не остановить. Кстати, да, старика. Бороду я привел в порядок и решил оставить. Во-первых, я с ней смотрелся солиднее, во-вторых, привык. Как к ней самой, так и к тому впечатлению, которое с ней произвожу. Ну и в-третьих, нравилась мне она. Так что в дом я попал через крышу. Забраться на нее труда не составило. А потом было уже все просто достаточно топнуть ногой посильнее, и сохшая черепица не выдержала. А раз уж почтенный наставник этого мастера велел никого внутри не уважать то этот ли выполнит приказ учителя со всем прилежанием и старательностью, развернувшись во всю бескрайнюю жрату своей души? Они смогли отбить и этот натиск, но следующий, судя по всем признакам, должен стать решающим. Да и несмотря на то, что этот мастер все же оказался выброшен в окно, на этот раз он вернулся к учителю не с пустыми руками. Рваный заплечный мешок, поднятый мной из останков какого-то бедолаги, Стал мне добычей. Помер этот незадачливый любитель острых ощущений явно не своей смертью, чему свидетельствовал его расколотый череп и чужолая ваза, валяющаяся рядышком. Вазу пытались применить и ко мне, но у них ничего не вышло. «Знаешь, ученик, а мне на тебя уже пожаловались». «Старик, ты сам не велел никого там не уважать?» Заявил я учителю, вытряхивая содержимое мешка на траву вблизи разведанного банкси Костерка. Этот младший Дао во всем слушает наставления и выполняет их со всей старательностью. Сказано не уважать. И пускай содрогнутся даже небеса. Такой матерщины они не слышали даже при жизни, хотя и умерли разбойниками. А плеваться было зачем, когда с тобой пытались просто поговорить, что ты сделал. Повернулся спиной, Приспустил штаны и сказал «А ну-ка, посмотрись в это зеркало!» Один из них развелся сам. И знаешь почему? Когда ты набрел на его останки, что ты сделал? Да, вроде ничего особенного. Из скелета возле дверей Джинфан кто-то пытался выбраться и пытался меня напугать, но... Но заткнув пальцы за пояс, ты сказал, что чай у тебя кончился, однако найдется кое-что получше. Из мешка тем временем на свет появилась тыква хулу, компас Лопань, линейка, квадрат лошу и еще какие-то талисманы. Судя по всему, погибший был мастером фэн-шу или выдавал себя за такового. Ладно, задачу задачу-то выполнил. Прекращай глумиться над этим мусором из поместья. Утром заберешь, что у них там спрятано. Они умоляли больше тебя к ним сегодня не посылать. «Утром так утром. Кстати, старик, не таким много я потерял цы, пока они пытались меня выпить». «Слабые, дохлые и глупые. На крестьян хватало и этого. От кого посильнее, наверное, прятались. Или, вот как с экспертом Фэншуй, убивали, не в силах истощить». Утро встретило нас мелким дождиком, разбудившим сначала меня, морщась от мелких капель, падавших в лицо. Ворочалась и Вангси, наверняка уже пожалевшая о своем решении ночевать в лицо. Поднявшись на ноги и взбодрившись короткой разминкой, я некоторое время наблюдал, как свежий, утренний опосум принимает водные процедуры в котелке с остывшим чаем. Предприимчивый свинокрыс оказался мною изловленным, раскрученным за хвосты выброшенным в кусты, но испорченный чай, я вылить не успел. И вот видала сонная Вангси. Чай со вкусом опосама ей не понравился, и это в вкупе с утренней сыростью и впечатлениями от вчерашних приключений окончательно испортило ее и без того не сахарный характер. После всех необходимых процедур, включавших в себя умывание, расчесывание бороды и бритье лысины маленьким, кривым, но очень острым ножиком, я отправился в проклятый старый дом за своими законными трофеями. Как говорится, форты сдались, и крепость пала, так что горе побежденным. Впрочем, как чуть позже выяснилось, после тщательного осмотра помещений ничего особо ценного в поместье не было. Ну не тащи же с собой побитые плесенью картины со стены или циновки с пола, гнилую мебель или обколотые каменные вазы. В Дженфан была устроена маленькая библиотека, но ничего ценного не нашлось и в ней. Более того, судя по выдранным и скомканным страницам, часть книг использовалась явно не по назначению. Но ведь не зря старый фанг с таким упорством гнал меня сюда. Поэтому на обитателей поместья пришлось надавить, и вскоре один из них раскололся, как основное полино, заодно поведав свою и своих друзей угрюмую повесть. Если вкратце, то жил был однажды торговец унаследовавший от отца семейное дело, и это небольшое поместье. Руки у него по торговле оказались незаточены. Вдобавок любил он поигрывать в кости, го, маджонг, фентены и прочее. Так что вскоре плотно сел на мель и впал в долги. Рук, тем не менее, не опустил. А собрал команду работников мешка и топора, коих и отправил на большую дорогу. Реализуя награбленное с помощью оставшихся от него от отца связей. На мелочи не разменивался и все подряд не хватал. Предпочитал брать реже, но по-крупному. Курьер с чем-то ценным, торговый караван, конкуренты и так далее. лавчонки уже в городе продолжал держать для прикрытия. И вроде бы дела пошли на поправку, он потихоньку отдавал долги, с остатка неплохо в дзэгу жил. Братья же поселились в его загородном поместье и изображали из себя охрану и работников умного. А поскольку свидетелей при совершении злодейства они не оставляли, то и длилась вся благодать довольно долго. Однако, сколько и веревочки не виться, а все равно отрежут. Случайно ли это вышло, или уставшие от хитрожопых грабителей прочие знатные люди города скинулись? Но в очередной караван предназначенный на потоке разграбления, затесался сильный практик боевых искусств, противостоять которому братья, сильнейший из которых находился на пике стадии заложения основ, естественно, не смогли. И плевал он на все их ухищрения. Ни атака из засады, ни ловушки, ни яд ничего не помогло. Из почти двух десятков братьев унести свои задницы сподобилось лишь четверо включая одного из трёх старших банды, прежде державших всю вольницу в кулаке. «И что же делать?» — спросили они себя. «Ну, конечно же, перекусить, перевязать раны, собрать накопление и свалить подальше. А жадное купцово отродье пусть само расхлёбывает заварившийся супчик». Наскоро на стол им накрыл самый юный участник АПГ. Дурачок-сирота, которого на дело не взяли. В команде паренёк выходил на поле под шестым номером. Был ответственен за догляд за интересующим объектом на улицах города: за чистку и уборку, уход за лошадьми и, прочим, скотом в поместье. Западай, за принеси, за пару уже получи. В общем, жизнь у него была насыщенной без походов за хабаром. Так вот, приняв по доброй чаше вина и малость приведя дух, трое братьев решили, что около 6 тысяч серебряных ляны и мешок колотого серебра на четверых не делится. Сироту дурачка, разумеется, не считали, тем более, что за старшинство доля полагалась увеличенная и составляла бы от половины до трети всей суммы. В каких несчастью у старшего брата мысли в голове бродили схожие направленности. И пока трое тугодумов маялись со своими коварельниками, свой длинный прямой дзянь он достал первым, наглохо устрепав всех троих. Тут бы и сказочки конец, славного воину на коня да в чисто поле, но. Из доброго шен, около литра, чтобы вам не напрягаться, вина, выкнувшего у славного воина в животе. Наверное, больше половины оказалось ядреной отравой, что позволило всем присутствующим прояснить непреложный факт. Если кто тут не дурачок, то это явно не сирота на побегушках. Сколько он ждал подобной оказии, история умалчивает, но дождался. Терпение и яд всех победят, однако. На этом последний из братьев предпочел на время оставить светное на событие, напоследок заблевав кровью, предназначенное к погрузке мешочки с деньгами, коими путем присвоения умело распорядился бывший подай принеси. Я этим ребятам не сочувствовал нисколько, а таким вот залетным братьям цицане порой им приходилось и прикус исправлять, когда они начинали в конец терять берега и обижать местных. Какими бы злыми эти парни не были, Как говорят в народе, пришлый дракон местного змея не оселит. А если этот лысый змей, к тому же чертовски силён и крепок, то с метлой в руках, да еще и чаще всего не один, какой дракон сможет устоять? Это так, к слову. Сколько продолжалось серое небытие, бывшим братьям было неизвестно. Но однажды они осознали себя в новой форме и качестве. Страх и гнев, слёзы и сопли не помогло ничего. И четверо духов обжили уже обнесенные к тому времени мародерами поместья. Порос его пытались восстанавливать новые собственники, однако освоившиеся братья лишних на свою территорию более не пускали. Последней серьезной попыткой избавить дома тараканов был приход в поместье бродячего мастера Фэн -чуй. Выпить старика не вышло. Бояться этих скоморохов он не стал. Амулеты защитили его от их убогого арсенала, так что пришлось на дедушку скинуть каменную вазу. Против вазы амулеты помогали так себе. На этом я прервал полную жалость к себе повесть духа и попросил его быть ближе к делу. В общем, духи за все прошедшие года сотню раз помирились и сотню раз поссорились обратно, убили несколько человек, создали поместью зловещую зловещную репутацию и, самое главное, С ним практически срослись. Итаки нашли то, о чем вряд ли знал тот сын купца, который пристроил поместье под разбойничую базу, а теперь пришла пора завладеть этим самым мне. Руководствуясь пояснениями духа, я выломал несколько кирпичей стены в углу разоренной библиотеки, пошарил рукой в проломе и нащупал огромный ком пыли, каково и содержал в себе завернутое в расползающееся мешковину главное сокровище этих мест в котором оказалась книга. Ее я поспешил предъявить учителю. Высотой около полутора Чи и шириной около одного Чи, толстенный том был зашит переплет из грубой красной кожей, не слишком похоже ни на коровью, ни на свиную. — Учитель, это то самое? Ну, что ты чувствовал, когда попал в ту... Э, кучу лошадиных неприятностей? — Именно то самое. Впрочем, не буду, буду лгать. «Этот старик ожидал увидеть несколько иное». «Даже так? Ну что ж, и на старуху, как говорится, бывает всякое. Но все же книга выглядит непростой. Вдруг там могучая техника?» «Старик, что это?» Разочарованно спросил я учителя, нетерпеливо перелистывая страницы и выхватывая кусками текст. «Какие-то поучения, наставления. А это что еще такое?» «Притчи?» «Всего лишь еще один путь, который, к тому же, неизвестно куда приведет. И приведет ли вообще?» Отозвался учитель, не испытавший к текстам никакого интереса. «Ты же пытаешься идти по пути боевых искусств. Вот и не хватайся за все подряд». «Ну и зачем мне тогда читать эту книгу, если она бесполезна?» «Читать незачем». Но знал бы ты ищи шкуры, сделан переплет. С непонятной мне усмешкой произнес в ответ учитель. Глупый Шао, <связь> я знал его. Паренек выучил технику обращения в Саламандру и довел ее до совершенства настолько, что она стала частью его сути. Глупец в форме саламандры даже спать ложился в большой костер. Так у него цы быстрее восстанавливалось, и раны заживали на глазах. Ну и на баб действовала безотказно. «Таракан! Знаешь, куда ему засунули копье, когда пришли убивать?» С учетом того, что глаза у него закрывались костяными щитками, ностре он прикрывал лапой, а времени было лишь на один удар. «Избавь меня от подробностей, старик!» Угрима буркнул я в ответ. Вот это все, что пришлось этому старику затерпеть. Все пинки и зуботычные, страхи и ужасы, проделанные этим стариком. Вот для чего все это? Чтобы почитать чьи-то полурелигиозные бредни, а один чертов старикашка смог вспомнить молодость? Утешься тем, что кожа шао практически неуязвима к огню и очень стойкая к силе грома. Ну да. Идти в бой с метлой в одной руке — и книгой в другой. Хотя ауру праведности этого старика такая вещь без сомнения усилит. В крайнем случае продам старьёвщику вместе с барахлом мастера Фэн-шуй. В город Дунху мы прибыли без особых приключений, если не считать за таковые потуги старого ванхи хи обучить меня второй стадии техники божественного восприятия отчего моя собственная голова временами начинала напоминать мне самому забродивший арбуз. Я старательно практиковал технику алмазного тела, не забывал и вечную весну, хотя последняя была для меня вторичной, и непреклонно укреплял свои основы, двигаясь по тернистому пути самосовершенствования. Ден говорил мне, что на стадии заложения основ я долго не задержусь, Разумеется, если буду следовать наставлениям своего мудрого учителя. Так что все шло путем. На мой взгляд, разумеется. На взгляд деда. Живи я в старые времена. мести мне двор до скончания дней. Не привыкшая долгим путешествиям в Ангси страдала, но стойко переносила лишения. И лишь во время вечерних привалов давала выход накопившимся за день эмоциям. Но ее жалкие попытки выясня мозг пропадали впустую, стоило ей только приступить к поискам повода для легкого скандала. Как я открывал добытую книгу, садился поудобнее и с одухотворенным видом начинал просвещать ее и окружающих, если у нас были спутники, на предмет следования по пути добродетелей. Терпения девушки хватало обычно на минут десять. Если же учитель начинал слишком уж задалбывать этого мастера сказаниями о славных древних временах, то я не ленился почитать из книги ему. Старик был упорен, но я упорнее. Старик был крепок, но я крепче. И никто, включая вышеперечисленных, не может похвастаться тем, что смог переорать этого благочестивого Дао, когда он рассказывает всем вокруг о пути духовной чистоты и праведностей. Должно быть, общество бродячих проповедников потеряло в моем лице, возможно, самого достойного своего члена. Одна девушка, медленно, но верно вырабатывавшая в себе рефлекс на любые проповеди в виде стойкой мигрени и один ругающийся и скрипящий зубами старик, были со мной в этом безусловно согласны. Еще я призывал свинью, чтобы улучшить взаимопонимание с ним, а также чтобы он быстрее привыкал к нашему миру и чтобы никому не было обидно, читал из книги ему. Никогда раньше не подозревал, что свиньи умеют выть. Сам по себе город Дунху нам был не интересен, а припасы можно было бы пополнить и в деревнях вдоль тракта. Но тут уперлась Вангси, дескать, не в никакой уважающей себя юной деви без купальни. Это некоторые лысые обмороки пусть моются в бочке или речке. Или в болотной луши, А ей надо бы привести себя в порядок. Я особенно не сопротивлялся. Направлялись мы в Ланьху, а Дунху все равно был по пути. Неплохо было бы еще перекусить, но с этим были некоторые проблемы. Мой кошелек вопил от малокровия, и я отправился на местный рынок, дабы продать нажитые. Немного листьев дзынь-инцы ушло практикующему алхимику по неплохой цене. И на очереди оказались инструменты мастера фэн -чуй, те, что я отобрал у нечестивых призраков, убивших славного дедушку. И я нашел было прилавок торговца, торговавшего амулетами, но он выставил мне совершенно смехотворную цену в виде полутора десятков бронзовых тяний, и был мною послан. Рядом ошивался местный страж, следивший за порядком, и он докопался до меня с целью нашивы, и был послан тоже потому что сам Будда ничего не смог бы получить с этого старого проповедника, кроме парых затычек в ухо и доброго пинка в задницу. В это время меня и нашла милая сестрица Ванкси. Её чуть влажные волосы падали на плечи густой волной. Ясные глаза смотрели прямо и дерзко из-под тонких прямых правей. А на лице блуждела легкая улыбка. Источая тонкие ароматы духов, она остановилась возле меня, и тысячи серебряных колокольчиков Побеспокоенных легким порывом утреннего ветерка с озера Даньшань, в воздухе прозвенел ее голос. Я сумрачно покосился на обступившую нас городскую публику, жаждавшую халявных развлечений в виде легкого скандала, и показал на страже Хапугу Сей Грозный страж сказал мне грубо, плати мне старый Даум сду. Ответ мой краток был и в рифму, Да, я становлюсь чертовски лиричен особенно когда с утра не жравший. Что-то ответить мне не успели ни обруганный мною стражник, ни прекрасная Фанкси, потому что на этого старика из толпы в летел налетел некий странный субъект и попытался вцепиться мне в плечи лишь воля всех богов, бесконечная удача этого странного существа, а также гранитное самообладание этого твердокаменного старика удержало его от превращения из странного, сильно побитого. Халат нездорово-желтого цвета еще и на пару размеров больше, чем нужно, висел как мешок на пугали, но довольно тощем молодом человеке. Обильно нарумяненные щеки, красиво подведенные глаза, выщепанные в ниточку крови и безжалостно накрашенные губы. Волосы, завязанные в высокий узел, заколоты длинной серебряной спицей с маленьким колокольчиком и кокетливый бант на серебряной ленте, украшавший шею, но съехавший на плечи и не скрывший то, что должен был, видимо, скрывать. Не знаю уж почему, но нравился нравилсяся юный мастер мне все меньше и меньше. Возможно, где-то в глубине души он хороший человек, но проверяет эти глубины пусть кто-нибудь другой. «Здравствуйте, почтенный мастер!» С прямо-таки вселенским счастьем проорало это существо, хватая меня за рукав и вцепляясь в него мертвой хваткой. «И ты здравствуй, дитя порока!» «Что тебе надо от этого старика?» «Вы тот, кто, безусловно, сможет мне помочь!» «Я тот, кто, безусловно, не сможет тебе помочь!» Ответил я, отдирая его клешни от своей рубахи. «Понимаешь, этот старик предпочитает женщин. Он предпочитал их, когда был молод, и предпочитает их, когда стар!» В небесах и под землей, в хижине бедняка и в императорском дворце этот старый Дао будет предпочитать женщин. Не искушай меня, это бесполезно. Нет, почтеннейший, вы не поняли. Не обратил внимания на мои настойчивые попытки от него отвязаться, этот странный незнакомец. Я и некоторые молодые мастера состязаемся за вниманием прекраснейшей дочери семьи Ло, несравненной Ло Шуань. «Счастья до да удачи!» — пожелал ему я и отправился было в Освояси в поисках лавки старьёвщика или ломбарда. «Не забудь сменить одежду, иначе не видать тебе успеха, и макияж у тебя неудачный!»